На следующее утро ни свет ни заря Куш пришел снова с угрозами и бранью. Тем не менее, было очевидно, что он не станет нарушать строжайший приказ Аля-Ламмы и Бен-Абрама и не причинить Дориану никакого заметного вреда. Но злоба бы его, как аура зла. У двери он оглянулся на Дориана. Его лицо было искажено ненавистью. «Если Аллах добр, скоро настанет день, когда ты больше не станешь тревожить меня в Зинане». Атмосфера была насыщена враждебностью к Дориану, как воздух электричеством во время летней грозы Другие дети, за исключением Ясмини, сторонились его. Увидев Дориана, они прекращали свои шумные игры и хихикая разбегались. Женщины закрывали лица и подбирали платья, словно прикосновение к Дориану, могло испачкать их. Три дня спустя, возвращаясь с урока у Аля-ламмы, Дориан встретил уворот Заяна. Заян сидел с абубакером, и еще тремя своими прихлебателями и льстецами. Они пожирали сладости с большого блюда. Но как только появился Дориан, замолчали и с тревогой наблюдали за ним. но сузаяна Заяны еще не зажил, а на верхней губе чернел струб. Под глазами темные круги, темнее смугло от природы кожи. Правая нога перевязана. «Может, он и правда будет хромать всю жизнь?» – подумал Дориан. Он в упор смотрел на Заяна. Тот не смог выдержать холодный взгляд зелёных глаз и отвернулся. Сказал что-то Абу-Бакеру, и оба мальчика нервно захихикали. Дориан прошёл мимо них. Чем дальше он отходил, тем смелее становился Заян. «Кожа белая, как гной», — сказал он. И в воздух со свистом вырывался сквозь дыру на месте зуба. «А глаза зелёные, как свиная моча», — подхватила абу Бакер. «Только тот, кто ее пьет, так хорошо знает, какого она цвета», – громко сказал Дориан, не оглядываясь. На протяжении следующих недель ощущение враждебности постепенно ослабевало. Хотя Дориан стал в Зинане Парии, остальные просто не обращали на него внимания. Даже Заян и Абубакер больше не реагировали на его присутствие, но вели себя при встречах с подчеркнуто преувеличенной небрежностью. Заян все хромал, и со временем стало ясно – что ноге причинен непоправимый ущерб. Однако Тахи не успокоила это враждебное перемирие между мальчиками, и она не упускала случая рассказать Дориану об опасности умереть от яда или иного способа убивать на расстоянии. «Всегда встряхивай конзу. Прежде чем надеть, выворачивай сандалии. Есть такой маленький зеленый скорпион. От его укуса умираешь раньше, чем успеешь крикнуть. Куш все знает об этом скорпионе и о других злодействах». Но все это не могло надолго сдерживать природный кипучий нрав Дориана. Он все меньше времени проводил в стенах Зинана. А когда бывал там, не становилась его постоянной спутницей. Благодаря искусству Бен-Абрама, шайтанка быстро поправилась. И хотя берегла поврежденную конечность, вскоре уже бегала по стене Зинана и взбиралась на самые высокие деревья. Пришел долгий месяц Рамадан, и новую луну встретили пиром. Через несколько дней Заян Альдин исчез из Зинана. Он достиг половой зрелости, стал мужчиной и по-прежнему хромая из-за раны, нанесенной Дорианом, вступил в большую жизнь. Дориан и Ясмин радовались его исчезновению. Они слышали, его отослал в маскат, ко двору дяди Калифа. Тахи фыркнула, когда они сказали ей об этом. Он отправлен заложником, чтобы обеспечить Калифу верность принца. Дориан не впервые слышал об интригах в аманской царской семье. Но Тахи все равно повторяла то, что он уже знал. Калиф казнил шестерых своих братьев за измену, а тем, кого пощадил, не доверяет. Она перешла на шепот. Калиф – жесткий и злой человек. Да не допустит Аллах того, чтобы он узнал о тебе, дитя из пророчества. Она вздрогнула при этой мысли. Через несколько недель после неожиданного исчезновения Заяна-Льдина, Ясминни пришла к Дориану, когда он еще спал и потянула за руку. «Вчера вечером шайтанка не пришла поесть, а сегодня утром ее не было в моей постели». У нее было печальное лицо, и она дрожала от горя и тревоги. Дориан вскочил и быстро набросил конзу, а Ясминни продолжала жаловаться. «Я думаю, с моей шайтанкой произошло что-то ужасное». «Мы ее найдем» пообещал ей Дориан. «Пойдем». Они начали с самых любимых мест шайтанки, где она могла спрятаться. Самое вероятное такое место – мавзолее святого Аббад Аллы Мухаммада Али. Обыскали каждый дюйм этого древнего сооружения, звали шайтанку по имени, предлагали печенье с корицей. Они знали, чтобы не случилось запах печенья, выманят обезьянку из любого укрытия. Не найдя обезьянки в мавзолее, Они дотошно обыскали сады, но столь же тщетно. Ясмине была вне себя от горя. «Ты спас ее однажды, Доули, а теперь шайтан забрал ее. Она за... Он забрал у меня шайтанку в наказание». «Не будь младенцем, Яси!» Он невольно воспользовался словами, которыми увещевал его Том. «Шайтану не нужны обезьяны и малолетние девочки». «Что же делать?» Ясмине с полнейшим доверием посмотрела на него полными слез глазами, цвета мёда. «Начнём искать снова, в мавзолее! Должна же шайтанка где-то быть!» Вход в мавзолей столетия назад был заложен кирпичом и заштукатурен. Дориан внимательно осмотрел его и убедился, что отверстия, через которое могла бы пробраться обезьяна, нет. Они поднялись на террасу и снова обыскали мавзолей, и опять звали до хрипоты но не нашли ни следа шайтанки. Наконец они в отчаянии уселись на край цистерны И усталые, отчаявшиеся, избегали смотреть друг другу в глаза. И если бы не умолкли, то, вероятно, никогда не услышали бы слабое бормотание. Услышали его они одновременно. Ясминя схватила Дориана за руку и впилась маленькими острыми ноготками ему в кожу. «Шайтанка!» – прошептала она. Они спрыгнули с цицерны и принялись энергично оглядываться, забыв об усталости. Звук, казалось, исходил из окружающего воздуха, и никакого источника у него не было. «Откуда он идет, Таули?» спросила Ясмини, но Дориан нетерпеливо заставил ее замолчать, подняв руку. «Тише!» Он пошел на этот слабый звук под террасе. Когда звук оборвался, Дориан свистнул, и шайтанка немедленно заверещала снова, приведя их к дальнему концу террасы. Казалось, они зашли в тупик, но Дориан опустился на колени и прополз между стеной купола и краем террасы где крики шайтанки слышались отчетливее. Сорняки и ползучие растения закрывали обзор, но Дориан разглядел проход в растительности. Здесь как будто бы кто-то недавно пробирался. Он двинулся по этому следу, раздвигая траву и поднимая свисающие вьюнки, чтобы осмотреть основание купола. И сразу увидел, что в одном месте крупнозернистый коралловый известняк разрушился и образовалось отверстие, достаточное, чтобы в него пролезла шайтанка. Когда он прижался ухом к этому отверстию, его последние сомнения рассеялись. Вопли шайтанки звучали громче, как будто она кричала в переговорную трубу. «Она там, внизу!» – сказал Дориан Ясмине. Девочка радостно захлопала в ладоши. «Ты сможешь ее достать, Доули?» Она приложила губы к отверстию и закричала. «Шайтанка, малышка, ты меня слышишь?» Из отверстия донеслись слабые возбужденные крики. «Отойди!» Дориан оттолкнул Ясмине и принялся голыми руками расширять отверстие. Камни не были скреплены звёздкой, и куски их легко отламывались, оставаясь в руках у Дориана. Он послал Ясмине за бамбуковой палкой из груды у подножья лестницы и использовал деревяшку, чтобы выковыривать неподдающиеся куски. Через полчаса он достаточно расширил отверстие, чтобы протиснуться в него. Однако, когда посмотрел вниз... Увидел только пыль, поднятую им самим, и темноту. «Жди здесь, Яси!» – приказал он и свесил в отверстие ноги. Поискал опору, но не нашел и не смог коснуться дна. Держась обеими руками за край отверстия, он стал понемногу дюйм за дюймом спускаться туда. Внезапно часть стены, за которой он держался, поддалась, и Дориан, не вскрикнув, полетел вниз. Он ожидал, что пролетит сотни футов навстречу смерти но пролетел всего несколько дюймов и шлепнулся о землю. Удар был таким неожиданным, что его ноги подогнулись, и он упал. Но не сразу поднялся. я Ясмини сверху тревожно крикнула. «Что с тобой, Долли?» «Все в порядке». «Мне можно спуститься?» «Нет. Оставайся там. Убери голову, ты закрываешь свет». Когда пыль осела, а глаза привыкли к полумраку, дори осмотрелся. Сверху пробивался слабый солнечный луч, И в его свете Дориан обнаружил, что очутился в узком коридоре, который как будто бы пробит в массивной внешней стене мавзолея и едва позволяет ему протиснуться, а по высоте выпрямится во весь рост. Крики шайтанки теперь звучали ближе, и Дориан пошел на звук. Увидел деревянную дверь, которая преграждала проход. Дерево, покрытое влажной плесенью, раскрошилось от старости, и дверь провисла на кожаных петлях. Шайтанка, должно быть, прыгнула на нее, и даже ее небольшого веса хватило, чтобы уронить дверь, и теперь шайтанка оказалась в ловушке под ней. Обезьянка сорвала ногти, пытаясь освободиться, и ее шерсть была густо покрыта пылью и щепками. Дориан подтащил тяжелую дверь вверх и, наконец, поднял настолько, что шайтанка смогла выбраться. Обезьянка не была ранена, она вскарабкалась по Дориану ему на плечи и обеими руками вцепилась в шею, от радости чего-то тараторя. «Глупое животное!» – отругал Дориан шайтанку по-английски, одновременно гладя ее по голове, чтобы успокоить. «Это научит тебя не бродить там, где не следует, глупая обезьяна!» Он отнес шайтанку к отверстию и передал Ясмине, которая всунула в дыру голову и плечи. Потом он вернулся, приподнял один край двери и оттащил ее, прислонил к стене коридора и по ней, как по лестнице, выбрался из отверстия на солнечный свет». Он был весь в пыли и грязи, и пока Ясминя успокаивала шайтанку, обнимая ее, Дориан водой из цистерны смыл грязь. Ясминя понесла шайтанку вниз по ступеням, но прежде чем последовать за ней, Дориан, повинуясь неожиданному порыву, вернулся и расправил траву и цветущие вьюнки, чтобы отверстие у основания купола не было видно.